«Харлан Эллисон! Покайся, Эрликин, сказал тик-такщик. Предисловие автора Как паршиво сознавать, что невозможно узнать заранее, какие слова высекут на твоем надгробии. Когда я сел писать об барликине и тик-такщике, то на самом деле сел писать апологию своему ужасному неумению ощущать время. Подобные слова могут показаться тривиальным началом, когда речь идет о рассказе, который был перепечатан сотни раз, еще раз 30 или 40 воплощен на сцене или в кино, и принес мне первый их юга и небилу. Рассказ ныне столь широко известный, что вошел в десятку наиболее часто переиздаваемых на английском языке, а он теперь переведен и на русский. Но вещи, наиболее близкие к природе человека, часто пополняют сокровищницу литературы способами, которые невозможно объяснить. Дэвид Томпсон сказал, когда нами движут самые глубинные мотивы, способность объяснять покидает нас. Когда человек вечно на пару дней опережает или опаздывает даже на самые важные встречи, а потом страдает от оскорблений тех, кто всегда приходит минута в минуту, Это становится важным фактором в жизни, если стараешься вести ее, уважая правила социальной вежливости. И подобные столь тривиальные на первый взгляд особенности характера содержат в себе гораздо больше страсти, чем ленивые трюки с сюжетами или характерами, подпитывающие забавные пустячки, которые мы пишем, потому что они интригуют нас как сюжетная возможность. Этот рассказ печатался во многих хрестоматиях для колледжей, И за долгие годы я уже потерял счет студентам, говорящим мне, что «покайся, Арликин впервые дал им почувствовать, что такое гражданское неповиновение и что он приоткрыл, и более чем приоткрыл, для них дверь к социальной ответственности. А это стоит больше любых и всяческих наград. Карлон Эллисон Всегда кто-нибудь доспросит, да о чем это все. Для тех, кому надо объяснять и разжевывать, кто хочет непременно знать, к чему это, следующее. «Множество людей служат государству не как люди, но как машины, телами». Это действующая армия, милиция, тюремные надзиратели, констебли, добровольные дружины охраны порядка и так далее Им редко приходится руководствоваться собственными суждениями или нравственным чутьем. Они ставят себя в ряд с деревом, глиной, камнем. Вероятно, можно изготовить деревянных людей, вполне пригодных для тех же целей. Они вызывают не больше уважения, чем соломенная кукла или комок грязи. Их ценят настолько же, насколько ценят лошадей и собак. Однако именно они обычно почитаются хорошими гражданами. Другие, большинство законодателей, политиков, судей, министров и высших чиновников, служат государству преимущественно головой. И поскольку они, как правило, лишены каких-либо нравственных устоев, вполне способны помимо воли служить дьяволу как богу. Очень немногие герои, патриоты, мученики, реформаторы в полном смысле этого слова и люди служат государству также и своей совестью, и потому по большей части вынуждены ему противостоять. С ними государство обходится по преимуществу, как с врагами. Генри Дэвид Таро. Гражданское неповиновение. Это суть. Теперь начните с середины, позже узнаете начало, а конец сам о себе позаботится. А поскольку мир был таким, каким он был, каким ему позволили стать, многие месяцы тревожные слухи о его выходках не достигали тех, кто поддерживает бесперебойную работу машин, кто капает самую лучшую смазку на шестеренки и пружины цивилизации. Лишь когда стало окончательно ясно, что он сделался притчей во языцах, даже героям, для тех, кому власть неизменно наклеивает ярлык эмоционально неуравновешенной части общества, дело передали на рассмотрение тик такчику и его ведомству. Однако к тому времени, потому что мир был таким, каким он был, и никто не мог предугадать последствий, возможно, давно забытая болезнь дала рецидив в утратившей иммунитет системе, Ему позволили стать слишком реальным. Он обрел форму и плоть. Он стал личностью, чем-то таким, от чего систему очистили десятилетия назад. Но вот он есть, весьма и весьма впечатляющая личность. В некоторых кругах, в среднем классе, это нашли отвратительным, нескромным, антиобщественным, постыдным. В других только посмеялись, в тех слоях, где мысль подменяется традицией и ритуалом, уместностью и пристойностью. Но низы, которые всегда хотят иметь своих святых и грешников, хлеб и зрелище, героев и злодеев, низы считали его боливаром, Наполеоном, Робин Гудом, Диким Бонгом, Иисусом Джомо -Кенятой. А наверху где малейшая дрожь способна вызвать социальный резонанс и сбросить богатых, могущественных, титулованных с их высоких флагштоков, его сочли потрясателем основ, еретиком, мятежником, позором, катастрофой. Про него знали все сверху донизу, но настоящее впечатление он произвел на самых верхних и самых нижних. На самую верхушку, самое дно. Поэтому его дело вместе с табелем и кардиопластинкой передали в ведомство тик-такчика. Тик-такчик под метр девяносто немногословный и мягкий человек, когда все идет по расписанию: Тиктакщик. Даже в коридорах власти, где страх возбуждали, но редко испытывали, его называли тик-такщик. Однако никто не называл его так в маску. Пади, назови ненавистным прозвищем человека, который вправе отменить минуты, часы, дни и ночи, годы твоей жизни. В маску к нему обращались главный хронометрист. Так безопаснее. — Мы знаем, что он такое, — мягко сказал тик-такчик, — но никто он такой. «На табеле, который я держу в левой руке, поставлено имя, но оно не сообщает, кто его обладатель. Кардиопластинка в моей левой руке тоже именная, хотя мы не знаем, чье это имя. Прежде чем отменить его, я должен знать, кого отменяю». Всех своих сотрудников, ищейек и шпионов, стукачей и слухачей, даже топтунов он спросил, Кто этот Орликин? На сей раз он не ворковал. По расписанию ему полагалось рычать. Однако это и впрямь была самая длинная речь, какой он когда-либо удостаивал сотрудников, пищеек и шпионов, стукачей и слухачей, но не топтунов, которых обычно и на порог не пускали. Хотя даже они бросились разнюхивать. Кто такой Орликин? Высоко, над третьим городским уровнем, он скорчился на гудящей алюминиевой платформе спортивного аэроплана. Тьфу, тоже мне аэроплан. Это жерка, летающая с кое-как присобаченным винтом. И смотрел вниз на правильное, будто сон кубиста, расположение зданий. Где-то неподалеку слышалось размеренное левой, правой, левой. Смена 14.47 в мягких тапочках входила в ворота шарико-подшипникового завода. Ровно через минуту донеслось «правый, левый, правый». Смена 5.00 отправилась по домам. Загорелое лицо расцвело озорной улыбкой. На секунду показались ямочки. Почесав копну соломенных волос, Он передернул плечами под пестрым шутовским платьем, словно собираясь с духом, двинул ручку резко от себя и пригнулся от ветра, когда машина скользнула вниз. Пронесся надвижущейся дорожкой, нарочно спустился еще на метр, чтобы смять султанчики на шляпах у модниц, и, зажав уши большими пальцами, высунул язык, закатил глаза и заулюлюкал. Это была мелкая диверсия. Одна тетка побежала и растянулась, рассыпав во все стороны кульки. Другая обмочилась, третья упала на бок, и дежурные автоматически остановили движение, чтобы привести ее в чувство. Это была мелкая диверсия. А он развернулся на переменчивом ветерке и унесся прочь. За углом института времени... Вечерняя смена как раз грузилась на движущуюся дорожку. Без всякой лишней суеты работяги заученно переступали боком на медленную полосу, похожую на массовку из фильма Басби Беркли до потопных 1930-х годов и дальше с траусиным шагом, пока не выстраивались на скоростной полосе. И снова в предвкушении губы растянулись в озорной усмешке, так что стало видно. Слева не хватает одного зуба. Он спланировал вниз на бреющем полете, пронесся над головами едущих, с хрустом отцепил прищепки, до поры до времени державшие концы самодельных разгрузочных желобов, и тут же из самолета на скоростную полосу посыпалось на 150 тысяч долларов мармеладных горошков. «Мармеладные горошки!» Миллионы и миллиарды красных и желтых, и зеленых, и ромовых, и виноградных, и клубничных, и мятных, и круглых, и гладких, и глазурированных снаружи, и желейных внутри, и сладких, вязких, тряских, звонких, прыгучих, скачущих, сыпались на головы и каски, и робы заводских рабочих, стучали по дорожке, скакали и закатывались под ноги, и расцветили небо радугой детской радости и Падали дождем, градом, лавиной цвета и сладости и врывались в разумный, расчисленный мир сумасбродно невиданной новизной. Мармеладные горошки. Рабочие вопили и смеялись, и бегали, и смешали ряды, а мармеладные горошки закатились в механизм движущихся полос, Послышался жуткий скрежет, словно проскребли миллионом ногтей по четверти миллиона грифельных досок, а потом механизм закашлял, зачихал, и все дорожки остановились, а люди попадали, как попало друг на друга, и вышла куча мала, и мармеладные горошки запрыгивали в смеющиеся рты. Это был праздник и веселье, и полное сумасбродство, и потеха. Но смена задержалась на семь минут. Рабочие вернулись домой позже на 7 минут. Общий график сбился на семь минут. Он толкнул первую костяшку домино, и тут же щелк-щелк-щелк попадали остальные. Система не недосчиталась семи минут. Пустяк едва ли достойный внимания. Но для общества, которое держится на порядке, единстве, равенстве, своевременности, точности и соответствии графику, почтении к богам, отмеряющим ход времени, это это оказалось серьезной катастрофой. Поэтому ему велели предстать перед тиктакщиком. Приказ передали по всем каналам трансляционной сети. Ему было велено явиться к 7.00 ровно. Его ждали до 10.30, а он не явился, потому что в это время распевал песенку про лунный свет в никому неведомом месте под названием «Вермонт», а потом снова исчез. Однако его ждали с 7, и графики полетели к чертям собачьим. Так что вопрос остался открытым, кто такой Орликин? И еще вопрос, невысказанный, но куда более важный. Как мы дошли до жизни такой, что хохочущий, безответственный ерник из ерундового яралаша способен разрушить всю нашу экономическую и культурную жизнь мармеладным горошком на 150 тысяч долларов? Мармеладным? На минуточку горошком. Рехнуться можно. Где он взял денег, чтобы купить на 150 тысяч долларов мармеладного горошку? Сумма была известна в точности, потому что целое отделение оперативных следователей сорвали с работы и бросили на место преступления пересчитывать горошки так, что у всего отдела график сломался почти на сутки. Мармеладный горошек. Мармеладный... «Горошек? Погодите секундочку. Секундочку тоже ставим в счет. Мармеладный горошек снят с производства более ста лет назад. Где он раздобыл мармеладный горошек?» Тоже хороший вопрос. Тем более, что, похоже, ответа на него не дождаться. «Так, сколько у нас теперь вопросов?» Середину вы знаете. Вот начало. Откуда что пошло. Настольный ежедневник. День за днем, листок за листком. 9.00. Просмотреть почту. 9.45. Встреча с правлением комиссии по планированию. 10.00. Обсудить график хода установки оборудования с GL. 11.45. Молитва о дожде. 12.00. Лэнч. И так далее. Очень жаль, мисс Грант. Собеседование было назначено на 14.30, а сейчас уже почти 5. Очень жаль, что вы опоздали, но таковы правила. Придется вам подождать год и тогда снова подавать заявление в наш колледж. Электричка 10.00 останавливается в Крестхевене, Гейлсвилле, Тонаванде, Селби и Фарнхерсте, но не останавливается в Индиана-Сити, Лукасвилле и Колтоне по всем дням, кроме воскресенья. Скорый 10.45 останавливается в Гейлсвилле, Селби и Индиана-Сити ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, когда он останавливается в и так далее. Я не могла ждать, Фред. В 15.00 мне надо было быть у Пьера Картена. А поскольку ты предложил встретиться на вокзале под часами в 14.45, а тебя там не было, мне пришлось уехать. Ты вечно опаздываешь, Фред. Если бы мы встретились, то как-нибудь бы все утрясли вдвоем. А раз так вышло, ну, понимаешь, я все решила сама. И так далее. Уважаемые мистер и миссис Аттерли, в связи с тем, что ваш сын Геральд регулярно опаздывает. Мы вынуждены будем отчислить его из школы, если вы не примете действенные меры к тому, чтобы он являлся на занятия вовремя. Невзирая на его выдающиеся способности и отличную успеваемость, постоянные нарушения школьного распорядка делают невозможным его пребывание в учреждении, куда другие дети способны приходить строго в назначенное время. И так далее. Не явившиеся до 20:45 к голосованию не допускаются. Мне все равно, хороший сценарий или плохой, он нужен мне ко вторнику. Регистрация заканчивается в два Вы опоздали, мы взяли на это место другого работника, извините. Из вашего заработка удержан штраф за двадцатиминутный прогул. И так далее, и так далее. И так далее, далее, далее, далее, тик-так, тик-так, тик-так. И однажды замечаем, что не время служит нам, а мы времени. Мы, рабы расписания, и молимся на ход солнца, обречены ограничиваться и ужиматься, потому что функционирование системы зависит от строгого следования графику, пока не обнаруживается, что опоздание уже не мелкая провинность. Оно становится грехом, потом преступлением, потом преступление карается так. К исполнению 15 июля 2389 года, в 000 полночь. Всем гражданам представить свои табели и кардиопластинки в управление главного хронометриста для сверки в соответствии с постановлением 555-7-СГХ-99, регулирующим потребление времени на душу населения. Все кардиопластинки будут настроены на личность держателя и... Власть придумала, как укорачивать отпущенное человеку время. Опоздал на 10 минут, проживешь на 10 минут меньше. За часовое опоздание расплачиваешься часом. Если опаздывать постоянно, можно в одно прекрасное воскресенье получить уведомление от главного хронометриста, что ваше время истекло, и ровно в полдень понедельника вы будете выключены. Просьба привести в порядок дела сэр, мадам или двуполое. Так, с помощью простого научного приема, использующего научный процесс, секрет которого тщательно охраняется ведомством тиктакщика, поддерживалась система. А что еще оставалось сделать? В конце концов, это патриотично. Графики надо выполнять. Как-никак война. Но разве не всегда где-нибудь война? Просто возмутительно! — сказал Орликин, когда красотка Элис показала ему объявление о розыске. — Возмутительно и совершенно невероятно! Я что, гангстер? Объявление о розыске! — Знаешь, — ответила красотка Элис, — ты слишком горячишься. — Извини, — смиренно произнес Орликин. — Нечего извиняться. Ты всегда говоришь «извини». За тобой числится столько дурного, вот это и вправду печально. — Извини. — сказал он снова, и тут же закусил губу так, что сразу появились ямочки. Он вовсе не хотел этого говорить. — Мне снова пора идти. Я должен что-то делать. Красотка Элис шваркнула кофейный баллончик на стойку. — Бога ради! Эверет, неужели нельзя остаться дома хоть на одну ночь? Неужели обязательно шляться в этом гадком клонском наряде и раздражать народ? «Из...» Он замолк и напелил на соломенную копну шутовской колпак с бубенцами. Встал, вылил остатки кофе на поднос и на секунду сунул баллончик в сушку. «Мне надо идти». Она не ответила. Факс зажужжал, Элис вытащила лист бумаги, прочла, бросила ему через стол. «Это про тебя. Конечно. Ты смешной человек». Он быстро прочел. Листок сообщал, что его ищет тик такчик Плевать, он все равно опоздает. В дверях уже на эскалаторе обернулся и раздраженно бросил. — Знаешь, ты тоже горячишься. Красотка Элис возвела хорошенькие глазки к небу. — Ты смешной человек. Орликин вышел, хлопнув дверью, которая с мягким вздохом закрылась и сама заперлась на замок. Раздался легкий стук. Красотка Элис набрала в грудь воздуха, встала и открыла дверь. Он стоял на пороге. Я вернусь примерно к половине одиннадцатого, ладно? Ее перекосило от злости: Зачем ты мне это говоришь? Зачем? Ты отлично знаешь, что не придешь вовремя. Да, ты всегда опаздываешь. Так зачем говоришь все эти глупости? По другую сторону двери Аллекин кивнул самому себе. «Она права. Она всегда права. Я опоздаю. Зачем я говорю ей эти глупости?» Он снова пожал плечами и пошел прочь, чтобы снова опоздать. Он устроил фейерверк, и в небе распустилась надпись «Я посещу 115-й ежегодный международный съезд ассоциации врачей в 8.00 ровно. Надеюсь, там с вами встретиться». Слова горели в небе, и, разумеется, ответственные сотрудники прибыли на место и устроили засаду. Естественно, ждали, что он опоздает. Арликин появился за 20 минут до обещанного, когда в амфитеатре на него еще расставляли силки и сети. Он дудел в огромный мегафон, да так страшно, что ответственные сотрудники с перепугу запутались в собственных селках и взлетели вопя и брыкаясь под потолок. Светила врачебной науки зашлись от хохота и приняли извинения Орликина, преувеличенно благосклонными кивками, и все, кто думал, что Орликин обычный, коверный, в смешных портках, веселились от души. Все. Все? Это все, кроме ответственных сотрудников, которых отрядило ведомство тик-такщика. Они висели под потолком, словно тюки, В самом, что ни на есть неприглядном виде, в другой части того же города, вне всякой связи с предметом нашего разговора, затем исключением, что это иллюстрирует силу и влияние тиктакщика, человек по имени Маршал де Лаганти получил из ведомства тиктакщика уведомление о выключении повестку вручил его жене сотрудник в сером костюме положенным скорбным выражением поперек Хари. Женщина, не вскрыв повестку, уже знала, что внутри. Такие любовные записки узнавались с первого взгляда. Она задохнулась, держали сток словно зараженный ботулизмом осколок стекла и моля Бога, чтобы повестка была не ей. — Пусть маршалу, — подумала она жестоко, — реалистично или кому-то из детей, но только не мне, пожалуйста, Боже, не мне!» А когда она вскрыла повестку, и оказалось, что это действительно маршал, она разом испугалась и успокоилась. Пуля сразила следующего в шеренге. «Маршал!» — завопила она. Маршал, прекращение! Господи ты, боже мой, маршал, на кого ты нас оставишь? Маршал, господи ты, боже мой, маршал! И в доме всю ночь рвали бумаги и тряслись от страха, и запах безумия поднимался к вентиляционным трубам, и ничего, решительно ничего нельзя было поделать но маршал де Лаганти попытался бежать. Утром следующего дня, когда пришел срок отключения, он был далеко в канадском лесу в двухстах милях от дома. И ведомство тиктакщика стерло его кардиопластинку, и маршал де Лаганти споткнулся на бегу, и его сердце остановилось, кровь застыла на пути к мозгу, и он умер. И это все. На рабочей карте в кабинете главного хронометриста погасла лампочка, на телефакс передали сообщение, а имя Жоржетты де Лаганти внесли в траурный список, чтобы по прошествии соответствующего времени выдать ей разрешение на новый брак. Здесь кончается примечание, и все, что надо, разжевано. Только не смейтесь, потому что это же случилось бы с Орликином, разузнать тик его настоящее имя. Ничего смешного. Торговый уровень города пестрел разодетой четверговой толпой. Женщины в канареечно-желтых хитонах, мужчины в ядовито-зеленых псевдотирольских костюмах, кожаных, плотно облегающих, но со штанами-фонариками. Когда Орликин с мегафоном у рта и озорной улыбкой на губах появился на крыше недостроенного, однако уже работающего центра ускоренной торговли, Все вытаращили глаза и стали тыкать пальцами, а он принялся ругаться. — Зачем разрешаете собой помыкать? Зачем по приказу суетитесь, как муравьи или козявки? Отдыхайте, расслабьтесь, порадуйтесь солнцу, ветру, пусть жизнь идет своим чередом. Довольно быть рабами времени — это припаскудный способ умирать, медленно, постепенно. Долой тик-такщика! Кто этот псих? удивлялись покупатели. Кто этот псих? Фут, я опаздываю, надо бечь. В строительной бригаде торгового центра поступил срочный приказ из ведомства тик-такщика. Опасный преступник по кличке Арлекин проник на купол здания и требуется их помощь в немедленном задержании. Бригада сказала: "Нет, мы вылетим из строительного графика. Но тик такчик нажал на нужные правительственные рычаги, и рабочим велели бросать работу и лезть на крышу. ловить этого кретина с громкоговорителем. Поэтому больше десятка здоровенных работяг залезли в строительные люльки, включили антигравитационные подъемники и стали подниматься к Орликину. После заварухи, в которой заботами Орликина никто серьезно не пострадал, строители кое-как собрались и попытались снова напасть Но поздно. Орликина след простыл. Однако потасовка собрала толпу, и покупательский цикл сбился на часы, буквально на часы. Соответственно, потребительский спрос остался неудовлетворен, и пришлось принять меры к ускорению цикла до конца дня. Но процесс захлебывался и пробуксовывал, и в результате продали слишком много поплавковых клапанов и слишком мало дергалок. И возник чудовищный дисбаланс, и пришлось завозить ящики и ящики дезодорирующего шик блеска в отделы, куда обычно требовался ящик на 3-4 часа. Поставки спутались, доставки смешались, и в конечном счете пострадало даже производство пимпочек. чтобы без него не возвращались, велел тик-такщик очень тихим, очень внятным чрезвычайно угрожающим голосом. «Применили собак, применили зонды, применили метод исключения кардиопластинок, применяли фотороботов, применили подкуп, применили угрозы, применили пытки, применили истязания, применили стукачей, применили фараонов, применили положительную стимуляцию, применили… Дактилоскопию применили бертильонаш, применили хитрость, применили обман, применили подлость, применили Рауля Мидгонга, но он не очень-то помог, применили прикладную физику, применили методы криминалистики. И что вы думаете? Нашли. В конце концов, он звался Эверет С. Марм. Не бог весть кто, просто человек, начисто лишенный чувства времени. — Покайся, Орликин, — сказал тик-такщик. такчик Иди к черту, — презрительно ухмыльнулся Орликин. — Вы опоздали в общей сложности на 63 года, пять месяцев, три недели, два дня, 12 часов, 41 минуту, 59 секунд, — Ноль микросекунды. Вы исчерпали все, что могли. И даже больше. Я отключу вас. Пугай других. Лучше умереть, чем жить в бессловесном мире с пугалом вроде тебя. Это моя работа. Ты слишком рьяно за нее взялся. Ты тиран. Кто дал тебе право гонять людей туда-сюда и убивать их за опоздание? Вы неисправимы, вы не вписываетесь. Развяжи меня, и я впишусь кулаком тебе в морду. Вы нонкомформист. Раньше это не считалось преступлением. Теперь считается. Живите в реальном мире. Я ненавижу его, это кошмарный мир. Не все так думают, большинство любит порядок. Я не люблю. И почти все мои знакомые тоже. Вы ошибаетесь. Знаете, как мы вас поймали? Мне безразлично. Девушка по прозвищу Красотка Элис сообщила нам, где вы. Врешь? Нет. Вы раздражали ее. Она хотела быть как все. Принадлежать к системе. Я отключу вас. Так отключай, и нечего со мной спорить. «Я не отключу вас!» «Идиот!» «Покайся, Орликин!» — сказал тиктакчик, «Иди к черту!» Так что его отправили в Ковентри. А в Ковентри обработали, так же, как Уинстона Смита в 1984, книги, о которой никто из них не слышал, но методы эти очень старые И их применили к Эверту С. Марму. И однажды, довольно долгое время спустя, Орликин появился на экранах, озорной, с ямочками на щеках, ясноглазый, совсем не с тем выражением, какое должно быть после промывания мозгов, и сказал, что ошибался, что очень-очень хорошо быть как все. «Успевать вовремя! Хэй-хо! Привет, пока!» И все смотрели, как он говорит это, с общественных экранов размером в целый городской квартал, и рассуждали про себя. «Да, видишь, значит, он и впрямь был псих. Такова жизнь. Надо подчиняться, потому что против рожна, или в данном случае против тик-такщика, не попрешь» и Эверета эс Марма уничтожили. И это большая жалость, памятая о том, что сказал раньше Тора: Но нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, и в каждую революцию гибнет кто-то непричастный. Но так надо, потому что такова жизнь. И если удастся изменить хоть самую малость, значит, жертвы были не напрасны. Или чтобы уж совсем понятно. Эй, извините, сэр, не знаю, как и э, сказать, но вы опоздали на три минуты. График немного э, нарушился. Чиновник боязливо улыбнулся. Чушь! Проворковал из-за маски тиктакчик, проверьте часы. И мягкой кошачьей походкой проследовал в свой кабинет.